Глава 3, 29 июля 1928. Чикаго, Иллинойс. Над стойкой парит ангел. Это витраж, подсвеченный сзади. В одной руке ангел держит чашу, другую простирает вперед, словно призывая к молитве. Но это не церковь. Подпольные заведения нынче как сорняки, пробивающиеся между камнями сухого закона. У клуба нет особых примет. Только ангел с чашей. Выбитое число 12 римскими цифрами над дверью, время начала и окончания работы, полдень и полночь. Бархатные портьеры, шезлонги, расставленные вдоль стен, и маски, которые выдают завсегдатаем у входа. Этот клуб, как и большинство остальных, лишь слух. Секрет, передаваемый из одних пьяных уздов в другие столь же пьяные уста. Аде здесь нравится». В этом заведении царит первобытная страсть. Ади танцует. Иногда одна, иногда в компании незнакомцев. Растворяется в ритмах джаза, что волнами бьется о стены, заливая музыкой набитый публикой зал. Танцует, пока перья маски не начинают липнуть к щекам от пота. Задыхающаяся и красная, она, наконец, уходит с танцпола и падает в кожаное кресло. Почти полночь ее пальцы поглаживают горло, где кожа касается теплый ободок деревянного кольца, висящего на серебряной нити. Оно всегда под рукой. Как-то раз нить порвалась, и Адя уже думала, что кольцо потерялось, но позже нашла его в целости и сохранности в кармане блузы. В другой раз она забыла его на подоконнике, а спустя несколько часов снова обнаружила на шее. Единственное, что она не может потерять. По давней рассеянной привычке, как накручивает локон на палец, она поигрывает с кольцом. Скребёт ногтем кромку, вертит в руках, не давая скользнуть на палец. Она хотела сделать это сотни раз, когда особенно сильно страдала от одиночества, когда ей было скучно, когда видела что-то необыкновенно красивое и вспоминала о нем. Но Ади слишком упряма, а Люк слишком горд, и она решительно настроена на сей раз выиграть. Четырнадцать лет она противится желанию надеть кольцо на палец. Четырнадцать лет он ее не навещает. А значит, она права. Это игра. Очередная расплата. Позвать его. Почти капитулировать. 14 лет. Ади одинока. Она немного пьяна. Может быть, именно в эту ночь она сломается. Придется упасть, но не с такой уж большой высоты. Возможно, возможно. Чтобы занять руки, Ади решает выпить еще. Она заказывает в баре Джин с тоником, но мужчина в белой маске ставит перед ней бокал шампанского. Среди пузырьков плавает засахаренный лепесток розы. На удивленный взгляд ади барман кивает на чью-то тень в отделанной бархатом кабинки. Маска незнакомца выглядит как переплетенные ветки, а листья обрамляют прекрасные глаза. При виде него ади расплывается в улыбке. Сказать, что она испытывает лишь облегчение, значит солгать. Груз словно падает с ее плеч. Наконец-то можно вдохнуть. «Я выиграла», — заявляет она, проскальзывая в кабинку. Хотя Люк сдался первым, его глаза победно горят. От чего же?» «Я не звала, а ты пришёл». Выпитив подбородок, он надменно осматривает ее. «Ты решила, я здесь ради тебя?» «Ах, я и забыла», — отзывается Ади, подстраиваясь под его тон. «Ведь повсюду столько приводящих тебя в бешенство людишек, которых нужно убедить расстаться с душой!» Идеальные губы кривятся в ухмылке. «Факт остается фактом. Ты пришла ко мне. Я здесь хозяин». Адя озирается и внезапно понимает. «Это правда?» Теперь она видит знаки повсюду. Впервые замечает, что у ангела над стойкой нет крыльев». что его кудри черны, как смоль. А ореол, который она приняла за нимб, скорее всего, свет Луны. И ей становится интересно, что же ее сюда привело? Неужели они с Люком, словно магниты, притягиваются друг к другу? Они так долго кружили вокруг друг друга, что обзавелись общей орбитой? Эти клубы станут для Люка излюбленным развлечением. Он посеет подобные заведения в десятке городов, будет заботливо пестовать и вырастет дикими и свободными. «Их так же много, как церквей», — скажет он, — «и они в два раза популярнее». Его клубы на любой вкус будут процветать еще долго после отмены сухого закона, и Ади задумается, что так привлекает в них люка. Энергия, которая их переполняет, или благоприятная почва для отлова душ? Место, где можно высматривать, искушать, обещать. В некотором смысле поклоняться, хоть и немного иначе. «Сама понимаешь, я выиграл». «Это просто случайность», — качает головой Ади. «Я не звала тебя». Он улыбается, поглядывая на кольцо на ее шее. «Уж я-то тебя знаю». «Твоё сердечко так и замирает». «А я нет». «Да», — тихо выдыхает он. «Но я устал ждать». «Так ты соскучился?» — с улыбкой спрашивает Аделин. В зеленых глазах мелькает ответный проблеск. Преломление света. «Жизнь длинна, а люди скучные создания. С тобой интереснее». Ты забыл, что я тоже человек? Аделин! вздыхает Люк, и в его голосе слышится сочувствие. Ты перестала быть человеком в ту ночь, когда мы впервые встретились, и никогда больше им не станешь. При этих словах ее обдает жаром, но приятным теплом, а не гневом. Я человек! заявляет Тади. но голос подводит ее, словно она пытается произнести собственное имя. «Ты ходишь промеж них, как призрак». Люк подается вперед, склоняясь лбом к ее лбу. «Потому что ты не такая, как они. Не можешь подобно им жить, любить. У тебя с ними нет ничего общего». Его рот произносит эти слова прямо ей в губы. Голос... Едва заметное дуновение ветра. «Ты моя!» Слова громом грохочут в его горле. «Ты должна быть со мной!» Она смотрит ему в глаза и видит там совершенно новый оттенок зелени. На сей рассаде прекрасно понимает его значение. Он вышел из себя. Грудь люка вздымается и опускается совершенно по-человечески. Вот куда можно вонзить нож. Я лучше останусь призраком. И мрак впервые за все время вздрагивает. Отшатывается назад, как тень, испугавшаяся света. Его глаза светлеют от злости, и передади снова тот бог, которого она так хорошо знает, монстр, с которым она уже сталкивалась. «Воля твоя», — отзывается Люк. Ади ждёт, что он растворится во мраке, готовится к внезапной всепоглощающей пустоте, думая, что и ее сейчас поглотят и выплюнут на другом краю света. Но ни Люк, ни она не исчезают. «Тогда вперед, кивает он на танцующую толпу. «Возвращайся к ним». Лучше бы он ее наказал. Ади встает, хотя уже не в настроении пить или танцевать. Чувство такое, словно она ушла с солнечного света, потому что во влажном воздухе зала ей сразу становится холодно. Люк по-прежнему сидит в обитой бархатом кабинке. Ади продолжает веселиться, но впервые ощущает стену, разделяющую ее и остальных людей. Она ужасно боится, что он прав. В конце концов Ади сдается и уходит. На следующий день клуб уже закрыт. Люк исчез. Между ними прочерчены новые границы, расставлены фигуры, завязалась новая битва. До начала войны они не увидятся».